Глава 18. Рассказ Солы. Я привел Солу в обеденный зал, где торжественно поздоровавшись со всеми и со своим отцом по установленному ритуалу барсума, она начала свою повесть о странствиях и пленении и Торис. Семь дней тому назад после свидания с Затарасом, Деторис сделала попытку ночью ускользнуть из дворца, хотя я и не знала, в чем заключался ее разговор с Джедом за Данги, но видела, что случилось что-то причинившее ей страшную душевную боль. Поэтому, обнаружив исчезновение ее из дворца, я сразу поняла ее цель я поспешно созвала дюжину самых верных ее телохранителей, объяснила им мои опасения, и мы сговорились идти за нашей возлюбленной принцессой даже к священной Иссе или в долину Дор. Мы нагнали ее совсем близко от дворца. С ней не было никого, кроме верного вола. Она сперва сделала вид, что сердится, и приказала нам сейчас же вернуться во дворец, но мы отказались, и когда она поняла, что мы все равно не отпустим ее одну в последнее странствие, принцесса расплакалась, обняла нас всех, и мы вместе вышли в темноту ночи. На следующий день мы встретили стадо небольших тотов и с тех пор все время ехали верхом. Мы двигались очень быстро и зашли далеко на юг, когда вдруг на утро 5 дня увидели большую флотилию военных судов, летящих на север. Аэропланы заметили нас, и через несколько минут мы были окружены ордой чернокожих. Тела принцессы благородно исполнили свой долг, но скоро все до единого были перебиты. В живых остались только де Торси и я. Поняв, что она попала в руки черных пиратов, принцесса хотела лишить себя жизни, но один из чернокожих успел вырвать у нее кинжал. После этого случая они связали нас так, что мы не могли двигать руками. Забрав нас в плен, флотилия продолжала путь к северу. Она состояла из 20 крупных военных судов и значительного числа небольших быстроходных крейсеров. В этот вечер один из малых крейсеров, шедший далеко впереди всей флотилии, вернулся с пленницей, молодой красивой женщиной, которую, по их словам, они подобрали под самым носом трех военных судов красных марсиан. Из обрывков разговоров, долетавших до нас, было очевидно, что черные пираты преследуют отряд беглецов, ускользнувших от них несколькими днями раньше. Они, по-видимому, придавали большое значение захвату женщины. Это было ясно из долгого и серьезного допроса, который сделал ей начальник флота. Затем ее связали и поместили в ту же каюту, где находилась Дея, Торис и я. Новая пленница была очень красивой девушкой. Она рассказала Дайторис, что много лет тому назад покинула двор своего отца Джэда Каптары и ушла в добровольное странствие. Ее звали Тувия, принцесса Птары. Потом она спросила Дайторис о ее имени, и когда услышала его, то упала на колени и начала целовать ее связанные руки. Тут она рассказала, что еще в это утро видела Джона Картера, принца Гелиума и его сына Картериса. Вначале Дейторис не могла ей поверить, но наконец, когда девушка рассказала ей обо всех чудесных событиях, случившихся с ней со времени встречи с Джоном Картером, и передала все то, что Джон Картер, Картерис Эксодер сообщили ей о своих приключениях в стране перворожденных, Дейторис поняла, что это не мог быть никто иной, как принц Гелиума. Кто же еще, — сказала она, на всем Барсуме мог бы совершить такие подвиги, кроме Джона Картера? и когда Туви рассказала Дейторис про свою любовь к Джону Картеру и про его верность избранной им принцессе, Дейторис не выдержала и разрыдалась, проклиная за Тарасой жестокую судьбу, вырвавшую ее из гелиума всего за несколько дней до возвращения ее возлюбленного супруга и сына. "Я не осуждаю тебя за то, что ты любишь его", Тувия», сказала она. Я верю, что твое чувство к нему искреннее и чисто. За это говорит откровенность твоего признания. Флотилия продолжала идти на север почти до самого Гелиума, но прошлой ночью, поняв, что Джон Картер от них ускользнул, они опять взяли курс к югу. Вскоре после этого в нашу каюту вошел сторож и потащил меня на палубу. В стране перворожденных нет места для зеленокожей, сказал он и одним сильным ударом сшиб меня с палубы. Очевидно, такой способ казался ему наиболее удобным, чтобы освободить судно от моего присутствия и одновременно убить меня. Но милостивая судьба пришла ко мне на помощь, и я отделалась всего легкими ушибами. Когда я падала, сердце моё сжалось от ужаса при мысли, что я разобьюсь, так как в течение всего дня флотилия летела в тысячи футов над почвой. Но к моему крайнему удивлению я упала на мягкую массу растительности не более чем в 20 футах от палубы судна. Киль корабля должен был почти задевать в это время почву. Всю ночь пролежала я неподвижно, Следующее утро принесло объяснение этой счастливой случайности, спасшей меня от ужасной смерти. Когда взошло солнце, я увидела обширную панораму морского дна с цепью холмов, лежащих передо мной. Я упала на высочайшую вершину горного хребта. В нескольких милях от меня поблескивал большой канал. Достигнув его, я к своей радости узнала, что он принадлежит Гелиуму. Здесь мне достали то-то. Остальное вам известно. В течение нескольких минут никто не сказал ни слова. Да торис во власти перворожденных!» Я содрогнулся при одной мысли об этом, но вдруг во мне вспыхнул старый огонь непобедимой веры в себя. Я выпрямился и, подняв меч, дал обет найти мою принцессу, спасти и отомстить за неё. Тотчас же в воздухе блеснули сотни мечей и сотни воинов, вскочив на стол, поклялись отдать мне свои жизни и состояние. Мой план был уже составлен. Я поблагодарил каждого из преданных друзей и, оставив картериса с гостями, удалился в аудиент зал с кантосканом Тарстаркасом ксодаром. Иор Вастосом для совещания с ними. Здесь мы долго обсуждали подробности экспедиции. Ксодер готов был поклясться, что Исса изберет обеих, Дайуторис и Тувию, чтобы они служили ей в течение года. На этот период времени они по крайней мере в сравнительной безопасности, сказал я, и мы будем знать, где их искать. Вопросы снаряжения флота для выхода в Амин были переданы на рассмотрение Кантоскана и Ксодера. Они пришли к заключению, что необходимо немедленно взять в доки те суда, которые мы выберем для экспедиции. Ксодер взялся приспособить их для воды и снабдить водяными пропеллерами. Наш черный друг уже много лет занимался ремонтом захваченных в плен военных судов с целью приспособить их для плавания в водах Амина, и поэтому был хорошо знаком с конструкцией пропеллеров, непроницаемых переборок и всяких других приспособлений. Мы рассчитали, что потребуется не менее шести месяцев, чтобы закончить наше приготовление, ввиду того, что надо было держать проект в величайшей тайне от Затараса. Кантоскан был уверен, что честолюбие последнего сильно возбуждено и что он метит в Гелиума. Я сомневаюсь даже, добавил Кантоскан. Будет ли он рад возвращению Дейторис? Это приблизит к трону другого когда ты картерис сойдёте с его пути ничто не помешает ему добиться звания джедака и ты можешь быть уверен, что когда затарас станет у власти ни один из нас не будет в безопасности я знаю слово промолвил хорвастус которое преградило бы ему путь раз и навсегда какое же спросил я он улыбнулся Я только шепну его здесь, но наступит день, когда я буду стоять под куполом храма возмездия и кричать его громко на радость толпы стоящей внизу. Какое же это слово, спросил Кант Оскан. Джон Картер Джедак произнес произнёс хорвастос медленно и тихо. Улыбки радости осветили лица моих верных друзей, у всех загорелись глаза, и вопросительно обратились ко мне. Но я покачал головой. "Нет, друзья мои", сказал я. "Я благодарю вас, но этого не следует делать, по крайней мере, сейчас, пока мы доподлинно не узнаем, что Тарда Сморсы Морская Морс Яко уж шли навеки". Если я буду здесь, то пойду с вами и буду следить, чтобы народ Гелиума свободно избрал следующего джидака. Тот, кого он изберет, сможет рассчитывать на мою преданность и поддержку. Но я не буду искать этой чести для себя. Но пока Тарда Морс по-прежнему джидак Гелиума, а за тараз его заместитель. Как тебе угодно, Джон Картер, сказал Хорвастус. Но «Что это такое?» — прошептал он, указывая на окно, выходившее в сад. Едва сказав это, Хорвастус уже выскочил на балкон. "Вот он!" возбужденно закричал он. "Стража, там внизу стража!" Мы стояли за ними и все успели заметить фигуру человека, быстро пробежавшего через маленький кусок газона и скрывшегося в кустах позади. Он был на балконе, когда я увидел его, закричал Хорвастус. "Скорее, догоним его!" Мы побежали в сад и вместе со стражей тщательно обыскали каждый куст, но не нашли никаких следов ночного грабителя. Что ты скажешь об этом, Кантоскан? спросил Тарстарказ. Это шпион, подосланный за Тарасом. Он всегда прибегает к таким способам. Он передаст много интересного своему господину, прибавил, смеясь Хорбастус. Надеюсь, что он слышал только наш разговор относительно нового джедака, промолвил я тревожно. Если он подслушал наши планы спасения территории да Сета, приведёт гражданской войне, Зато Тара станет мешать нам, а в данном случае я не потерплю помехи. Тут я пошел бы против самого Тарда Сморса, если бы это оказалось нужным, даже если это погрузит весь Гелиум в кровавую расправу. Я не оставлю своего намерения спасти принцессу. Ничто не остановит меня, кроме смерти, если я умру. Клянетесь ли вы, друзья, продолжить мои поиски и привести Торис назад ко двору ее деда? «Клянемся!» — воскликнул каждый из них и поднял свой меч в знак клятвы. Затем было решено, что корабли, требующие ремонта, будут отправлены в Хастер, Хастергелюмский город, расположенный к юго-западу. Кант аскан полагал, что доки в Хастере, кроме своей регулярной работы, смогут через некоторое время привести в порядок по меньшей мере 6 военных судов. Как главнокомандующему флота, ему будет нетрудно затребовать эти суда для ремонта и затем содержать обновленный флот в отдаленных частях государства, пока мы готовимся к экспедиции на Амин. Наша конференция закончилась поздно ночью, зато каждому были розданы определенные обязанности, и общий план был разработан до мельчайших подробностей. Кантосканиксодер следили за ремонтом судов. Тарстарказ должен был войти в сношение с старками и выяснить, как там народ отнесется к его возвращению из долины Дор. Если бы отношение народа оказалось благоприятным, он должен был немедленно отправиться в Тарг и поднять большую орду зеленых воинов, которых мы намеревались послать прямо в долину Дор и храм Иссы, в то время как корабли войдут в Амин с целью разгромить флот перворожденных. На хор Вастуса была возложена трудная миссия организовать секретный отряд летчиков, поклявшихся следовать за Джоном Картером, куда бы он ни попал. Мы полагали, что потребуется около миллиона людей для тысячи больших военных судов, которые мы намеревались отправить на Амин для того, чтобы организовать транспортировку зеленокожих. Отсюда ясно, что Хорвасту предстояло нелегкое дело. После их ухода я пожелал спокойной ночи к Картерису, так как он устал чрезвычайно и, пройдя в свои апартаменты, принял ванну и лёг на спальные меха. Я надеялся, что мне удастся наконец хорошо выспаться в первый раз после моего возвращения на Барсум. Но и на этот раз я обманулся. Не знаю, как долго я спал. Внезапно проснувшись, я увидел около себя спал дюжина сильных людей. Мне заткнули рот и крепко связали руки и ноги. Они проделали все это так быстро и ловко, что я оказался не в силах сопротивляться им, даже когда вполне проснулся. Они не произнесли ни слова и кляп, которым был заткнут мой рот, мешал мне говорить. Медленно подняв меня, они направились к двери моей комнаты. Когда меня проносили мимо окон сквозь которые дальний месяц бросал свои яркие лучи, Я увидел, что каждый имел на лице нечто вроде шелковой маски, и я никого не мог узнать. В коридоре они подошли к секретному ходу, выходившему в подвалы дворца. Я был уверен, что никто, кроме моих домашних, не знает об этом проходе. Однако предводитель шайки ни минуты не колебался. Он прямо подошел к той части стены, где была скрыта пружина, и нажал ее. Когда дверь открылась, он стал рядом и следил, пока его сообщники выходили со мной. Затем он закрыл дверь и последовал за нами. Мы спустились в подвал и пошли по длинному извилистому коридору, которого я сам никогда не исследовал. Мы шли все дальше и дальше, пока я не убедился, что мы далеко оставили за собой границы дворцовых земель и что дорога опять выходила к поверхности. Вдруг отряд остановился перед голой стеной. Предводитель три раза ударил по ней острием своего меча. Затем, после небольшой паузы, он сделал еще два удара. В следующий миг стена раскрылась, и меня втолкнули в ярко освещенную комнату, в которой сидели трое богато одетых мужчин. Один из них обернулся ко мне с сардонической улыбкой на устах. Это был за arras